Глава двенадцатая «Ты готов, Георг?» Уля вышла из спальни и на него пахнула духами. В одной руке она держала белую коробочку, а в другой плоский флакон из матового стекла. «Да готов, вроде», — кивнул Георгий и добавил, окинув ее быстрым взглядом. «Только я не знаю, правильно ли готов». «Но это не будет официальный прием», — улыбнулась она, — Мы просто приглашены в мастерскую к одной вашей художнице. Смокинг тебе не нужен. Смокинг ему, может, было и не нужен, но Ули выглядела так, что Георгий засомневался в том, правильно ли он одет. Он вообще поражался тому, как она одевалась. Все на ней казалось очень простым и вместе с тем таким изящным, что он не мог понять, много ли значит для нее одежда, а главное, обращает ли она внимание на то, как одет он. Не то чтобы Георгий был увлечен размышлениями о своей внешности, но ему совсем не хотелось, чтобы Уля чувствовала себя неловко рядом с ним. Иногда ему казалось, что одежда для нее ничего не значит. Но тут же он понимал, ну не появляются сами собою, без усилий, без выбора, бесчисленные разноцветные светерочки и кофточки, и какие-то невесомые шарфики, и нежные, мягче шелка, сумочки и брюки не сидят так ладно, если их не примерять долго и тщательно, и не всякие духи пахнут так, что сразу создаются ощущения праздника. Что-то подобное было надето на ней сегодня — темно-серые брюки из гладкой ткани и жемчужного цвета блузка с необычным воротником. Казалось, из-под него выглядывает еще один воротник, тоже жемчужный, но какой-то другой формы и чуть потемнее — как будто Ули надел две блузки друг на друга. Георгий не понимал, как выглядят на фоне этого элегантного наряда его джинсы и светло-голубая джинсовая же рубашка. Что с того, что он купил ее в дорогом бутике с красивым названием Полерма? Может, ничего и нет ни в названии, там, ни в рубашке, кроме того, о чем говорил когда-то сибирский лесопромышленник Матвей? Дешевые понты дорого стоят. «Улица Поварская», — спросила Уля. «Это далеко?» «Да нет, совсем рядом», — ответил Георгий. «Угол Нового Арбата. Пешком можно дойти. Погода только подгуляла». Январь в этом году выдался какой-то истерический. Кислый оттепель сменялась метелью чуть ли не каждые сутки. Гололед из-за этого не исчезал никогда. Одни были такими короткими, что, казалось, их нет вовсе» только бесконечные сумерки. «Если бы мы были в Германии, то поехали бы на велосипедах», сказала Уля. «И ты знаешь, я совсем не понимаю, почему нельзя поехать на велосипедах в Москве». Георгий сам этого не понимал, точнее не мог объяснить этого внятными словами, но это было совершенно очевидно. «Ну, здесь ничего для велосипедов не приспособлено», — начал он и тут же понял, что ему как-то скучно объяснять такие очевидные вещи. «Ули, ты себе представляешь, чтобы нормальный человек ехал зимой по Новому Арбату на велосипеде, если только экстремал, адреналинщик какой-нибудь?» «Конечно, ты прав», — кивнула она. «И все-таки это неправильно». «И водители в Москве бешеные», — привел еще один аргумент Георгий. Ему совсем не хотелось приводить никаких аргументов. Он устал аргументировать, — Каждый свой шаг. — Да, ваши водители ездят так, как будто они сели за руль неделю тому назад и хотят что-нибудь всем доказать, — согласилась Уля. — А к тому же у тебя и у меня нет велосипедов. — Да, — сказал Георгий, — и поэтому мы пойдем пешком. Они уже спустились вниз, когда Уля неожиданно остановилась. — Ты слышишь, Георг? — спросила она. — Георгий ничего особенного не слышал но на всякий случай прислушался и тут же различил под лестницей слабое мяуканье. «Слышу», — ответил он, — «там котенок. Погоди, сейчас достану». Котенок оказался довольно большим, настоящим кошачьим подростком, облезлым и мускулистым. Цвет он был обыкновенного, беспородного, болотно-серый в полосочку. «Несчастный, маленький», — воскликнула Уля и жалобно спросила, — «Что же делать, Георг?» «Да ничего особенного», — пожал он плечами. «Накормить и все? Что еще с ним делать?» «По-твоему, это возможно?» — задумчиво спросила она. «Конечно», — засмеялся Георгий. «Он хоть и голодный, но все-таки не такой уж большой, чтобы его прямо-таки накормить было невозможно». «Нет, я говорю не о том», — покачала головой Ули. Она держала котенка на руках, не обращая внимания на грязные следы, которые оставались от его лап, на ее белом волочном пальто. А вдруг у него есть хозяева? — Вряд ли, — сказал Георгий. — Ну, если есть, они еще раз потом накормят. Нет — Нет-нет, — терпеливо объяснила она, — я все-таки имею в виду не это. — Что, если его хозяева будут против, чтобы их котенка накормили посторонние люди? — Не знаю, — удивленно протянул Георгий. Эта мысль как-то не приходила ему в голову. Ну, можно не кормить, если это такая проблема. Но он голодный. Георгию показалось, что Уля сейчас заплачет. Уленька, стараясь говорить как можно спокойнее, сказал он, нет у него никаких хозяев. Не волнуйся, типичный помойный кот, видишь, тощий какой. Да хоть бы и были хозяева. Он сам себя оборвал на последней фразе, чувствуя, что в его голосе мелькает раздражение. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — усмехнулась Уля. «Мне это здесь уже говорили много раз, что не надо делать проблему на пустом месте, да?» Георгий вовсе не собирался ей этого говорить, но подумал он именно так. «Здесь совершенно не уважают чужую частную жизнь, и поэтому ты даже не понимаешь, что я имею в виду», — резко и раздельно проговорила она. «У нас не понимать это могут только совсем маленькие дети». «А у вас взрослые люди. У вас вообще взрослые люди ведут себя так, как маленькие дети. Они ни за что не отвечают. Руководители их страны начали ужасную войну. Я говорю про Чечню. Они думают, что это их не касается». Георгий растерялся от такого неожиданного напора и от металлических ноток в ее голосе. Он уже спустился с лестницы, а она еще стояла на ступеньках и поэтому ее глаза были перед его глазами, и она прямо смотрела на него своим лучистым требовательным взглядом. — Но котенок-то при чем? — совсем уж глупо спросил он. — Это все связано, все! — воскликнул Ули. — Если можно не беспокоиться о том, что умрет животное, то можно не беспокоиться и о том, что умрет человек. Да я вовсе не хочу, чтобы он умер. Георгий почувствовал, что его голос тоже становится громче и Я что, утопить его предлагаю? Я говорю, давай накормим. А ты размышляешь, что скажут какие-то хозяева, которых у него с роду не было? «Да, Георг, извини», — вдруг сказала она. «Ты прав. Просто-запросто я...» «Ты знаешь, я немного устала от всего здесь. Все время видишь, что очень много неправильно, и все время убеждаешься, что сделать с этим почему-то ничего нельзя. Ты понимаешь?» В ее глазах мелькнула беспомощность и растерянность, и Георгию тут же стало стыдно за то, что он орал на нее. «Я понимаю, милая, понимаю», — сказал он и обнял ее. Котенок пискнул. Наверное, Георгий слишком сильно прижал его к груди вместе с Ули. «Это ты меня прости, что ты распалился, я не в меру». «Не в меру?» Она потерла щеку о его куртку и улыбнулась. «Я думаю, ты не умеешь по-другому. Ты весь очень не в меру, Георг». «Все-таки ты типичный русский мужчина, я думаю. Подержи, пожалуйста, котенка, я сейчас принесу для него еду». Уля вернулась через пять минут, держа в руке бумажный пакет. Она проворно извлекла оттуда, нарезанную тонкими лепестками копченую рыбу, творог в пластмассовой коробочке, несколько больших розовых кружочков телячьей колбасы и, расстелив пакет на полу под лестницей, разложила все это перед котенком. «Конечно, у него нет хозяев» сказала она, улыбаясь. «Ты видишь, как он ест? Я взяла бы его к себе в квартиру, но, к сожалению, я не могу нести за него ответственность. У меня часто командировки, а к тому же я ведь потом уеду домой в Кёльн, и, конечно, будет очень трудно возить его туда, но я буду его кормить, пока живу в Москве», — решительно добавила она. Что-то болезненно дернулась у Георгия в груди, когда она сказала, что уедет домой. «Но что он мог сказать?» Ему и не хотелось об этом говорить. Настолько не хотелось, что когда Уля вернулась из Германии, он даже не стал слушать ее объяснений про Петера. Про то, что она все ему рассказала, и поэтому теперь чувствует себя свободной. «Пойдем, Уля», — сказал он. «Животное понятливое, без присмотра, отлично все доест». Квартира, в которую они были приглашены, оказалась такой интересной, что Георгий даже встрепенулся, войдя в нее, хотя всю дорогу настроение у него было довольно мрачное. Во-первых, он никогда не видел двухэтажных квартир, а это было именно двухэтажной. Она располагалась на последнем этаже, и, наверное, под второй этаж был просто переделан чердак, но получилось очень необычно. А во-вторых, эта квартира вообще не походила ни на одну из тех, которую Георгию приходилось видеть. Хотя за этот год, бегая по маклерским делам и подбирая бесчисленные варианты расселения, всевозможных помещений он повидал немало. На каждом шагу здесь были расставлены, развешаны и разложены какие-нибудь необычные вещи, большие подушки с аппликациями, потрескавшиеся деревянные прялки, куванные листья и цветы, глиняные петушки всех цветов и размеров, стоящие на первом этаже кресла, были накрыты лоскутными покрывалами. Георгий вспомнил, что точно такое же пёстрое покрывало он видел когда-то в Марфиной комнате и подумал, что здешняя хозяйка, художница, вполне может быть подругой Марии Самойловны. Хозяйка даже была чем-то похожа на Марфину маму, наверное, резким и умным выражением лица и крупными серебряными кольцами на сухих сильных пальцах. «Интересуетесь куклами?» — мимоходом спросила она — Заметив, что Георгий разглядывает фигурки, стоящие на широкой каминной полке. Да вообще-то не интересуюсь, пожалуй, плечами. Но эти же и на кукол не похожи. Вот и смотрю. Куклы, привлекшие его внимание, и в самом деле были оригинальными. Справа на полке сидел худой мужчина с грустным и нервным лицом в высоком цилиндре, на котором возвышались миниатюрные небоскребы. Его пиджак был сшит словно бы из газет, а в кармане пиджака лежал большой оранжевый апельсин. «Это называется город Нью-Йорк», — объяснила хозяйка. «А вот это город Москва. Я ее вчера только закончила», — добавила она, явно любуясь делом рук своих. «Похоже, как думаешь?» Отчасти, — улыбнулся Георгий, и, встретив удивленный взгляд художницы, видно, она привыкла к тому, что все восхищаются ее работами, — безоговорочно, пояснил. Москва все-таки пожестче, по-моему, но все равно обаятельная дамочка. Кукла по имени Москва была сделана в виде полной тетки в средних годах, широким лицом и хитровато-простоватыми глазами. Тетка сидела, устала раскинув ноги в белых сапогах, и казалось, что она вот-вот вытрет со лба под своей пухлой рукой. По краю ее пышной нижней юбки, тянулись кремлевские зубцы, на платье были вышиты распахнутые светящиеся окна, золотыми нитями прорезывались контуры улиц, бульваров и домов, сталинских высоток и старинных особнячков с люгелями. На голове у Москвы, точнее на затылке, была шапка, увенчанная куполами и сильно смахивающая на шапку мономаха. «На выставку в Германию поедет», — сказала художница. «Знаешь, как приятно...» что-нибудь такое выдумывать в единственном экземпляре. А хотя, тут же сама себе возразила она, когда в производство идет тоже приятно, особенно в смысле оплаты. Я вообще-то креативщица-надомница, для америкосов игрушки изобретаю. Не черепашек, ниндзя, конечно, но все-таки продаются неплохо. Я им недавно белоснежку семь гномов в виде матрешек сделала. Как это в виде матрешек? заинтересовался Георгий. — А что же у них внутри? — Да все, что хочешь. Олени, зайцы, белки, разные ложки-плошки. Из восьми куколок полсотни предметов вынимается. — А ты думал, я беременную белоснежку изобразила? Она хрипловато засмеялась, закурила и спросила. — Тебя Ульрика привела? — Я сам ножками пришел, — сердито ответил Георгий. И тут же пожалел что чересчур эмоционально отреагировал на этот вопрос. Ясно же, что она сейчас скажет. Хозяйка сказала именно то самое, что он и предполагал. «Расслабься, чего бы ты сюда сам пришел? Ты мне что, родственник?» Давно прошло то время, когда самоуверенные московские дамы, вроде этой, могли смутить его или вывести из себя. Теперь Георгий прекрасно представлял, как с ними разговаривать, Что отвечать на их бесцеремонные вопросы, и эти женщины даже нравились ему своей резкой и точной язвительностью. Он уже открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг у него за спиной раздался мужской голос Не дразнила бы парня Галка, все равно ты для него старая. И это я для тебя, старая Вадик. У старперов только на девочек встает, да и то не всегда, моментально отреагировала Галка, а я для него в самый раз. Диалог получился содержательный. Георгий уже собрался отойти в сторонку, чтобы не мешать общению друзей, но все-таки успел разглядеть мужчину, который вызвал на себя Галкин словесный огонь. Внешность у него оказалась такая примечательная, что Георгию стало интересно, что же он ответит. Собственно, ничего броского, его внешности не было. Обыкновенный мужчина лет пятидесяти. Седоватый, суховатый, подтянутый. Необычным был только взгляд. Георгий видел такой взгляд всего однажды, когда ходил с Нинкой в зоопарк. Точно такие глаза, близко поставленные, светлые до пронзительности, были у волка. Георгий тогда еще подумал, почему считается, что волчий взгляд жестокий, злобный. Ему взгляд волка показался воплощением не злобы, а абсолютной загадки. Просто не было в человеческом языке такого слова, которое точно называло бы это холодное внимание, это спокойствие и эту недосягаемость. И вот точно такой взгляд оказался у мужчины, которому нахамила художница Галка. Мужчина отреагировал примерно так, как Георгий ожидал. «Бить тебя некому, Галина», — невозмутимо заметил он. «Всех мужиков распугало дурным своим язычком». «Еще удивляешься, что замуж не берут». «Ничего я не удивляюсь», — хмыкнула она. «Ну и правильно, удивляться нечему», — кивнул тот, и, отвернувшись от нее, обратился к Георгию. «Вадимом меня зовут». «А меня Георгием», — представился тот. «Георгий, Георгий, Дюк», — кивнул Вадим, и, заметив недоумение на лице собеседника, объяснил. «Это такой первоначальный вариант твоего имени». Был Византий, что ли? Тебя как, друзья, называют? Жоры, наверное. Ну вот, а можно дюк. Куришь? Курю, кивнул Георгий. Ну пойдем покурим. Вон там, на лавочке. Лавочка, на которую пригласил его Вадим, оказалась узким, жестким и длинным диваном и светлого дерева. Диван стоял на кривых, словно подломившихся ножках. Спинка его была вырезана в виде причудливой волны, а обивка была жемчужного цвета. «Как блузочка», — мимолетно подумал Георгий. «Канапе в стиле регенства», — сказал Вадим, садясь. «На таком мадам Рекамье возлежит на картине Давида, если помнишь». «Понтовая девка Галка». «Почему?» — улыбнулся Георгий. «Картину Давида он не только не помнил, но и никогда не видел. А Вадим, непонятно почему, нравился ему все больше» потому что на последние деньги в комиссионке когда-то купила. Вернее, на отсутствующие деньги», — объяснил тот. «Еще, когда за ее куколками шоу, звезды в очередь не записывались. Полгода одной овсянкой на воде питалась, зато следующие полгода перед гостями хвасталась. А ты и правда как здесь оказался?» «А что, совсем не похоже, что меня сюда пригласить могли?» — поинтересовался Георгий. — Сюда кого хочешь могли пригласить, — усмехнулся Вадим. — И вообще здесь не филиал Букингемского дворца. Приглашений на гербов бумаги никому не рассылают. Просто я тебя раньше в Галкиной тусовке не видел, а парень ты приметный. — Предки не из древних римлян были? Уж больно профиль у тебя медальный. — Да нет, вряд ли, — пожал плечами Георгий. Дед по отцу вроде истерских казаков был, — только я его никогда не видел, он еще до меня умер. А я из Таганрога сам. Как Чехов? Георгий вздохнул. Интересно, сколько раз ему задавали этот вопрос? Вообще-то он ожидал от Вадима чего-нибудь более оригинального. Слишком уж не вязался с любыми банальностями его загадочный взгляд. За разговором Вадим достал из кармана трубку и принялся неторопливо набивать ее табаком. Только теперь Георгий понял, что за запах окружал его неожиданного знакомого, едва уловимый, но крепкий, приятный и мгновенно запоминающийся запах дорогого сиборитства. «Я с девушкой пришел», — затем-то сказал Георгий, хотя Вадим его об этом не спрашивал. «Вон стой, который шарманку крутит». Уля в этот момент и в самом деле крутила ручку шарманки, расписанной лубочными картинками, извлекая из нее жалобные, заунывные звуки. Ее глаза светились всегдашним веселым интересом. «Да?» — безразличным тоном сказал Вадим, бросив на ули быстрый взгляд. «А в Москве чем занимаешься?» «Квартирами», — коротко ответил Георгий. «Маклер». «Творческий вуз, наверное, бросил». Тем же мимолетным тоном поинтересовался Вадим. «И какой? В ВГИК?» «Как не привык Георгий». «Ничему не удивляться в сумасшедшей московской действительности?» Догадливость Вадима его обескуражила. «У меня что, на лбу это написано?» — пробормотал он. «Почти», — засмеялся Вадим. «Взгляд у тебя такой, знаешь ли, трудно представить, что ты маклером на свет родился». «А почему? Можете вы объяснить?» — спросил Георгий. Этот Вадим уже вызывал у него просто-таки жгучий интерес». — Да что тут объяснять, — пожал плечами он. — У того, кто маклером родился, или чем-нибудь в этом роде, во взгляде присутствует любовь к деньгам. А у тебя — к другим предметам и явлениям. — Ну, у вас, по-моему, в глазах тоже алчность не сияет, — заметил Георгий. — А вот мне почему-то кажется, что вы бизнесмен. — Ошибаюсь? — Не ошибаешься, — улыбнулся Вадим. Улыбка у него была странная, не натянутая и не вымученная, — но на улыбку совсем почему-то не похоже. Наверное, дело было в том, что, когда он улыбался, глаза у него оставались пронзительно непроницаемыми. Только учти, что лет мне не двадцать, а гораздо больше. Поэтому взгляд у меня повыцвел, и в нем вообще ничего уже не сияет. Все, что он говорил, было исчерпывающе точно. Георгий ведь и сам сразу заметил запредельное спокойствие его волчьего взгляда. И про его отношение к деньгам Вадим угадал правильно, хотя и невозможно было представить, как ему это удалось. Вообще-то Георгий сам не понимал, как он относится к деньгам. Может, потому что дались легко, думал он иногда. Но по его наблюдениям, легко давшиеся деньги порождали довольно стандартные к ним отношения, и их обладатели сразу начинали заниматься гульбой и покупками. Конечно, каждый делал это в пределах своего воспитания, но, как правило, отдавался этому безудержно. Гульба шла до синих чертиков, с битьем посуды в национале, а покупки делались бессмысленные и в бессмысленности своей дико дорогие, вроде запонок за тысячу долларов или полуразрушенного замка в Провансе. Георгию ничего этого не хотелось. Вообще... Он с недоумением и почти со страхом понял однажды, что совсем не знает, что ему делать со своими деньгами. Они не ошеломляли, не тяготили, не радовали, не беспокоили. Они присутствовали в его жизни только в том смысле, что о них можно было не думать. Он понял это сразу же, как только впервые получил большие собственные деньги. А двадцать тысяч, которые оказались у него в руках, после расселения квартиры малолетниковых, были для него именно большими деньгами. И не только по сравнению с авгиковской стипендией. На них, продав чертановскую конуру, можно было купить приличную квартиру. На них можно было безбедно жить в Москве ни год и ни два. На них можно было совершить кругосветное путешествие. Но на них нельзя было снять даже самый простенький фильм. И как только Георгий это понял, Тяжелая зеленая пачка, оттягивавшая ремень его сумки, стала ему совершенно безразлична. Ему было все равно, где пить — в пятиметровой хрущебной кухне или в роскошном кабаке. Он не разбирался в том, какая одежда хорошая, какая плохая, и не получал никакого удовольствия, покупая дорогие вещи только потому, что они дорогие. «Своё единственное путешествие на Мальту», — он вспоминал с содроганием — и понимал, что любое другое путешествие будет для него таким же или почти таким же, если он не почувствует в нем того, о чем рыжая девочка Внедолова сказала, ускользающее от определения, но понятное взору. Он с недоумением, едва ли не со страхом сознавал, что деньги, если не считать того, что он посылал их матери, нужны ему, собственно, только для оплаты сотового телефона. При этом он старался не думать о том, что телефон нужен ему в сущности только для того, чтобы с его помощью работать, то есть опять-таки зарабатывать деньги. Нет, работа совсем не тяготила его, хотя язык не поворачивался назвать ее легкой. Достаточно было вспомнить сестер малолетниковых или какую-нибудь Рогнеду с ее энергетическими полями, но надо было быть полным дураком или уметь очень ловко себя обманывать, чтобы думать, что эта работа доставляет ему удовольствие. Ему и запоминалось-то в ней только такие детали, о которых даже рассказать кому-нибудь было бы неудобно. Например, он почему-то запомнил, как проверял в архиве документы по коммуналке на Большой Ордынке, которую они с Федькой расселяли для сибирского лесопромышленника Матвея. А запомнил-то ведь только потому, что у какого-то профессора, который 40 лет назад жил в одной из комнат, фамилия была Гринёв, и Георгий подумал, «Интересно, был этот профессор похож на Петрушу Гринёва из капитанской дочки или просто фамилии совпали?» Но, несмотря на все это, проницательность Вадима его поразила. «А какой у вас бизнес?» — спросил он, чтобы нарушить свое неловкое молчание, и тут же спохватился, что спрашивать об этом, наверное, неудобно. «Нефтяной», — спокойно ответил Вадим. «Фамилия моя — Лунаев. Слышал, может быть?» «Что-то слышал», — из вежливости подтвердил Георгий. «Но вообще-то я во все это не слишком вникаю», — добавил он почти извиняющимся тоном. «А зачем тебе в это вникать?» — пожал плечами Вадим. «Хочешь поучаствовать в нефтяном бизнесе?» «Да нет», — улыбнулся Георгий. «В нефтяном не хочу». «А что, в каком-то другом хочешь?» насмешливо поинтересовался Вадим. «Вот именно. Точнее надо выражаться. Слушай», — вдруг спросил он, — «а не надоела тебе гулянка? Может, ко мне поедем? Продолжим разговор в спокойной обстановке? Сексуальная ориентация у меня традиционная», — добавил он, заметив, что Георгий колеблется. «Да нет, я не потому», — смутился тот. «Просто неудобно как-то. Я же с девушкой пришел». «Но она ведь у тебя, как я понял, иностранная». — спросил Вадим. — Тогда расслабься. Предупреди, конечно, что уйдешь пораньше, но вообще и это не обязательно. Вадим оказался прав и в этом. Впрочем, что-то подобное Георгий и предполагал. Когда он сказал Уле, что его зовут еще в одни гости, и поэтому он уходит, та взглянула на него удивленно. — Но, Георг, — сказала она, — почему ты говоришь мне об этом так, как будто спросишь разрешение? Тогда получается, что я должна тебя спросить разрешения, если хочу пойти куда-нибудь одна. «Нет, я не поэтому», — объяснил он. «Просто поздно уже, а я тебя, получается, проводить не смогу». «Я взрослый человек», — пожал плечами Ули. «Я могу сама дойти туда, куда мне нужно. И почему ты думаешь, что ты должен меня провожать, а не, к примеру, я тебя?» «Что, не обиделась твоя девушка?» — мимолетно поинтересовался Вадим. «Видишь?» а ты беспокоился. Ну, поехали, Дюк. В машине Вадим молчал, глядя только на дорогу. Снова приморозило, вечерние огни блестели на асфальте, и казалось, что их кто-то рассыпал, и от этого-то и стало скользко. Георгий был рад, что Вадим ни о чем его не спрашивает и ни о чем не рассказывает. Ему почему-то было грустно от уленых слов, хотя что в них могло вызвать грусть? Разве лучше было бы, если бы она закатила ему скандал, принялась выспрашивать, куда он идет и с кем, или с подозрением оглядывать присутствующих женщин. Он не вглядывался в улицы, по которым они ехали, и посмотрел в окно, только когда за ним мелькнули кремлевские купола и башни. — Вы здесь живете? — удивленно спросил Георгий, кивая на зубчатую краснокирпичную стену. — В Кремле? — усмехнулся Вадим. «Да нет, я же не президент все-таки». «Я догадался», — улыбнулся Георгий. «Просто жилых домов на Красной площади. Как будто бы нет, вот и спрашиваю». «Я задумался, и мы проскочили поворот», — объяснил Вадим. «Поэтому пришлось вокруг Кремля объехать. Но вообще-то обстоятельства сложились так, что в данный момент я живу именно на Красной площади». «Все, приехали, Дюк». Вадим припарковал черный «Мерседес» на крошечной, плотно забитой машинами стоянке у метрополя, и они с Георгием вошли в ярко освещенный подъезд под мозаичным фризом. Спрашивать о том, что за обстоятельства вынуждают Вадима жить в гостинице, Георгий не стал. Может, приезжий, решил он, из Башкирии, например, или где там нефть добывают. Он видел огромный мраморный холл и ковры, и бесшумные лифты, и все это роскошное сияние и сверкание второй раз в жизни после мальтийского отеля. И второй раз удивлялся тому, что воспринимает все это не то что с присыщенностью, откуда бы и взяться, а как-то без восторга и даже без удивления. Просто жизнь в разнообразии своем являла ему еще и это, и он воспринимал это явление жизни примерно так же, как приземистую избушку внедолова, где топил печку звонкими черемуховыми дровами. Правда, тогда он был счастлив, хотя и знал, что счастье это кончится вместе с дождливым деревенским летом. В номере, в котором жил Вадим, все было так же дорого, респектабельно и роскошно, как и в холле. У огромного окна стоял круглый стол, вероятно, предназначенный для приема гостей или для переговоров. На столе возле низкой вазы, Плотно набитый свежими бордовыми розами на невидимых коротких стеблях стояла пепельница, лежала зажигалка и сигарный футляр-трубочка. Эти мелочи обращали на себя внимание не потому, что явно были дорогими, а потому что они были безупречно изящными. Холодно посверкивали их платиновые поверхности и глубоко темнели лаковые. За открытой дверью виднелась во второй комнате широкая кровать, покрытая шелковым какого-то очень благородного цвета покрывалом. «Располагайся», — пригласил Вадим. «Ты к выпивке как относишься?» «Положительно», — кивнул Георгий, вешая куртку в шкафу входной двери. Он почти не пил у Галки. Так прихлебал какие-то приторные коктейли. А теперь ему хотелось выпить, чтобы улеглась душа, Та смутная тягость, которая стояла в ней, как ил во взбаламученной озерной воде. «Может, ужин закажем?» — предложил Вадим. «В ресторан, честно говоря, неохота». «Да и вообще есть неохота», — отказался Георгий. «Вы себе закажите, если хотите, а я не голодный». Я тоже кивнул Вадим, расставляя на столе бутылки и бокалы, которые он достал из бара, орешками зажуем. Он налил себе и Георгию виски из высокой пузатой бутылки, и они выпили молча. Георгий, пожалуй, более торопливо, чем его внимательный визави. «Ну что, полегчало?» — спросил Вадим тем самым мимолетным тоном, который, как Георгий уже догадался, появлялся у него, когда он говорил о чем-нибудь, что было ему почему-то важно. Этот мимолетный тон, похоже, заменял у Вадима все другие признаки интереса к собеседнику. — А почему вы решили, что мне тяжело было? — пробормотал он, отводя глаза от пронзительных волчьих глаз. — И угораздило же тебя, — не отвечая, сказал Вадим. — Но была бы она хотя бы из таких, знаешь, с врожденными заслугами. А то ведь обычная журналисточка-феминисточка, серый европейский воробушек. — Это что значит врожденные заслуги? — спросил Георгий. Никому другому он не позволил бы давать уле какие бы то ни было оценки. Но с Вадимом ему почему-то не хотелось быть резким, поэтому он и спросил про врожденные заслуги. Впрочем, эти слова и в самом деле привлекли его внимание своей выразительностью и одновременно неясностью. «Это я когда-то у Геты прочитал», — ответил Вадим. «Когда еще, как Ленский, жизнь вдохновенно. «Внимал и чудеса подозревал, вроде тебя». «Ничего я такого не подозреваю», — пожал плечами Георгий. «Да?» — усмехнулся Вадим. «Ну, как скажешь». «А врожденные заслуги — это то, что дается рождением. Даже не только происхождением, на что прадедушка поработал, то ведь в правнуки заглохнуть может, а вот именно рождением. Что Бог отроду дает». «Ну, этого вообще-то не объяснишь. Просто смотришь на человека и понимаешь. В нем это есть, с этим он родился, и поэтому намного имеет право». «Встречал ты таких людей когда-нибудь?» «Нет», — покачал головой Георгий. «Значит, встретишь еще». Впервые за весь этот долгий год Георгий почувствовал, как вроде у него что-то дрогнуло и затрепетало, так же, как когда он читал про огненные черты В дневниках молодого Толстого, особенно отличающаяся от обыденности жизнь, вдруг обдала его горячим своим дыханием, и у него самого дыхание занялось словно от какого-то нежданного счастья. Чтобы успокоиться, он выпил еще виски, но это, наоборот, еще больше взволновало его. Но в Вадиме по-прежнему чувствовалась та спокойная сила, которая также не имела названия, как его пронзительный, непроницаемый взгляд. И, словно отдаваясь этой мощной внешней силе, Георгий неожиданно стал рассказывать обо всем, что произошло с ним за последние пять лет. Наверное, он говорил сбивчиво, к тому же то и дело подливал себе виски и забывал закусывать хотя бы орешками. Но ему казалось, что он воспроизводит в своем рассказе какое-то главное единство жизни — то самое, ускользающее от определения, но понятное взору. Он рассказывал о том, как скрипела голубятня в старом Богудонском саду, когда холодный ветер дул залива, и как ветки акаций перисты расчерчивали светлое ночное небо, и как Зина шла вдоль гарнизонного забора, вдоль столетней тайги, и как он прощался с Зиной ночью в библиотеке, несмотря на запрет ее отца, И как снимал свои первые наивные московские тюды, конечно, об ониночестве человека в огромном городе, он именно сейчас, вот в эту минуту, понял, какие они были наивные и как сильно он изменился с тех пор. И о девочке Марфи рассказал, в которой ему впервые стало понятно Москва, потому что он почувствовал к ней благодарность и нежность. И даже о недоловском лете, хотя ему казалось, что уж об этом-то, Рассказать невозможно, как невозможно объяснить, почему ты был счастлив. Еще он рассказывал о том, какие фильмы хотел снимать. Сначала про необыкновенного человека, который бежал с тюремного острова на плоту из кокосовых орехов и знал, что будет плыть один в океане, но взял с собой бритвенный станок. Потом про жизнь, какая она есть, документальное кино. А потом не захотелось другого. Чуть заплетающимся языком, говорил он, «Мне захотелось соединить документальное кино с художественным, понимаете? И так соединить, чтобы... Ну вот если вы положите рядом синие и желтые листы, только совсем рядом, вплотную, то вы увидите между ними зеленую линию. Ее нет, но вы ее видите так же ясно, как то, что существует в реальности. Вот так я хотел связать жизнь и вымысел, понимаете?» чтобы никто не мог словами объяснить эту связь, но видел ее, яснее ясного, как, как ускользающие от определения, но понятное взору. Он, наконец, произнес эти слова вслух и чуть не засмеялся от радости. Вадим слушал, не произнося ни слова и не двигаясь, но тонкая холодная струна его взгляда трепетала, то натягиваясь между ним и собеседником, то ослабевая чтобы Георгий мог перевести дух. «Понимаете, — говорил он, — я и сам не знаю, что со мной происходило. Конечно, я еще ничего не умел, но мне почему-то казалось, что я все могу, понимаете? Я чувствовал жизнь, так сильно ее чувствовал, так... И главное, я мог к ней что-то добавить, и изменить ее как-то мог. Вот в чем дело». Он замолчал, словно споткнулся. «Ты думаешь, тебе это кончилось?» — наконец спросил Вадим. «Ты ошибаешься». «Я не знаю», — медленно проговорил Георгий. Он и не заметил, когда крепкий хмельной дух, взводивший его нервы, сменился каким-то усталым отупением. «То есть я ни в чем не уверен теперь». «Ну и хорошо», — Вадим улыбнулся, придвинул к себе черный лаковый футляр, достал сигару, мелодично щелкнула крышка платиновой зажигалки. «Это же хорошо, Дюк. Даже в бизнесе уверенность во всем...» «Далеко не во благо, а ты ведь не бизнесом занимаешься», — добавил он, словно Георгий не говорил ему, что работает маклером. «Да не знаю я теперь, чем занимаюсь», — пробормотал тот. «А главное, зачем занимаюсь?» «А ты не бросайся за мелким жемчугом», — пожал плечами Вадим. «В каком смысле?» «В прямом, как в пословице. У всех, мол, разное горе. У одного чай жидкий, у других жемчуг мелкий». А по сути, это ведь одно и то же, что мелкий жемчуг, что жидкий чай — убожество, и тебе оно не нужно. Думай лучше об огненных чертах, больше толку выйдет. Лет-то тебе сколько? Двадцать четыре. Время есть, — снова улыбнулся Вадим. Нарисуешь ты еще свою невидимую линию. — Как же ее нарисуешь? — с трудом выговорил Георгий. — Очень сильный материал нужен, отснятый материал а у меня его нет и не предвидится. — Это я забрался что-то, вы извините. — Да опьянел ты просто, — усмехнулся Вадим. — Смотри, Дюк, дело, конечно, хозяйское, но лучше бы тебе с этим тормознуться. И, заметив недоумение во взгляде Георгия, пояснил. — Со страстью ты пьешь и слишком уж чего-то от выпивки ждешь. Перемены настроения, еще чего-нибудь, в общем, результата какого-то а это, поверь мне, лет через десять обернется глубокими запоями. «Извините», — повторил Георгий, — «что-то меня и правда развезло». «За что же я тебя должен извинять?» — пожал плечами Вадим. «Это тебе побеспокоиться надо, а мне-то с тобой и с таким хорошо». «Что-то в тебе есть такое? Аура, дао, карма, или как это теперь называется? Если хочешь, можно ведь и вытрезвиться?» — неожиданно предложил он. — В смысле, похмельщика вызвать? — поморщился Георгий. — Рано тебе еще похмельщика вызывать, — жестко отрезал Вадим. — На шатыря в воде разведешь — выпьешь залпом и в бассейн. — Ну что, налить? Георгий молча кивнул. Пронзительная Вадимова догадливость обескураживала его снова и снова. Ведь он действительно подумал сейчас о том, как глупо, как не вовремя опьянел». Если бы не это, если бы не его собственная дурость, то он мог бы сейчас еще немного посидеть вот так с Вадимом за столом и поговорить об огненных чертах жизни, а потом пошел бы по ночному метельному городу в Николо-Песковский переулок, и Уля открыла бы ему дверь и обнимала бы его с той счастливой доверчивостью, которую он так чувствовал и так любил в ней. По комнате разнес резкий запах шатыря. И Георгий увидел, что Вадим уже протягивает ему наполненный хрустальный стакан, от одного взгляда на который глаза лезли на лоб. «Пей, пей!» — поторопил он. «Или еще виски хочешь принять? Продлить удовольствие?» «Да какое что тут удовольствие!» — пробормотал Георгий. Разведенный в воде нашатырный спирт влился, казалось, не в желудок, а во все тело до самых пяток. Георгий закашлялся. Слезы не выступили, а брызнули у него из глаз, и он зажал рот рукой, чтобы избежать еще более неприятных последствий. Но хмель вышибла сразу, словно взрывной волной. «Вы что, всегда с собой в командировке такие средства возите?» — с трудом выговорил он, вытирая слезы и тяжело дыша. «В какие командировки?» — удивился Вадим. «А, да я же не в командировке. Я москвич, в неведомо каком поколении». У меня квартира на Смоленке, дом на Рублевке. Все как у людей. Просто накатило что-то. Не женись без любви, Дюк, — улыбнулся он. Ни на молодой, ни на красивой. А то в один прекрасный день обнаружишь, что живешь дома, как в гостинице. Да и подумаешь, так не лучше ли и правда в гостинице пожить? Ну, извини за нотацию. Все равно каждый только своим умом крепок. «Пойдем, пойдем, поплаваем». «У меня и плавок нет», — сказал Георгий. «И разве здесь ночью бассейн работает?» «Все здесь работает», — махнул рукой Вадим. «Совка, конечно, все равно хватает, но поплавать можно». гостиницы «Метрополь» слегка ошеломил Георгия. Непривычно было плавать, глядя сквозь стеклянную стену на Кремль. Он чувствовал себя неуютно, и только невозмутимость Вадима удерживала его от того, чтобы поскорее отсюда смыться. Правда, они были в бассейне одни, поэтому хотя бы не приходилось стесняться того, что плавать приходится в трусах. «Я уже неделю здесь живу», — сказал Вадим, когда, наплававшись, они сидели в белых пластмассовых креслах у бортика. И, знаешь, сначала вообще кайф ловил. Как будто не в номер дверь захлопнул, а в мир, извини за красивость. Телефон отключил, охрану отпустил, сам за рулем, в комнате тишина... Никто не знает, где я, а я в потолок смотрю и трубку курю, и ни для кого меня нету. Самообман, конечно, на сладкий ведь самообман, а человек слаб, как известно. — Это вы-то слаб, — удивился Георгий. — И я тоже, только на свой лад, — кивнул Вадим. — Мне в жизни, вот в такой, какая она каждый день есть, ничья помощь не нужна. То есть я не жду, что за меня кто-то что-то сделает, решит, подставит мне плечо друга или обеспечит крепкий семейный тыл, или какие там еще пошлости обычно говорят, но внутреннее что-то. Не знаю, как это назвать, но это мне нужно, и этого у меня нет. Жизнь живая, на самом острие, трепет душевный. Так может быть. Меня, наверное, потому к тебе и потянуло, — улыбнулся он. В тебе этого очень много, Дюк. Вот того самого, без чего человек жить не должен. Вы скажете тоже, — смутился Георгий. Да ведь я ничего и не сказал, — пожал плечами Вадим. — Ну что, протрезвел? Теперь можно и к девушке. И как вы обо всем догадываетесь, — покрутил головой Георгий. — Рентген у вас, что ли, в глаза вставлен? — А куда же тебя еще может сейчас тянуть? Впервые за весь вечер... Вадим не усмехнулся и даже не улыбнулся, а засмеялся. «И видно же, я тебе про какие-то невнятные глупости толкую, а у тебя в глазах одно желание, чтобы она поскорее дверь перед тобой распахнула и на шею тебе бросилась». Прощаясь с Георгием в холле, Вадим протянул ему визитную карточку. «Звони, Дюк», — сказал он, — «страсти в тебе много, нетерпения много, но все-таки я ведь...» Не последний человек в этой жизни. Друг на что сгожусь? «Зря вы так говорите», — сняженный для себя резкостью ответил Георгий. «Думаете, я вам теперь начну названивать и что-нибудь клянчить? Деньги под идею». «Под идею денег никто не дает», — улыбнулся Вадим. «У нас тут не Америка, но про невидимую линию между правдой и вымыслом ты хорошо придумал. Не обижайся, Дюк, просто так звони».